Глава 53. Ася Спала я, как убитая. Не проснулась ни разу за ночь, хотя обычно вставала раза три, чтобы проверить состояние мальчишек и лики, но не сегодня. Сегодня мой организм заявил, я устал и я ухожу. Я отрубился до самого утра. Мне даже ничего не снилось. Понятия не имею, была ли у меня ночью температура, Но проснулась я вся мокрая, как будто не в постели спала, а плавала в реке. Фу, какая гадость! Я медленно поднялась с кровати, чувствуя жуткую слабость и боль в горле. Приложила термометр к колбу. Надо все-таки выяснить, насколько печально мое сегодняшнее состояние. Но замерла, не успев нажать кнопку, потому что в соседней комнате слышались не только детские голоса но и мужской. Точно, Виктор. Твою же мать. У меня дома мужик, а я в таком виде. И ладно еще вид, но я же пахну, наверное, как целая футбольная команда после напряженного матча. Сама я никакого запаха не чувствовала, но это неудивительно. Нос у меня был забит основательно. Дышала я ртом. Вот с носа и надо начать. Я отыскала под подушкой капли и бумажные платочки и хорошенько просмаркалась. Дышать стало легче, но я по-прежнему не ощущала никаких запахов. Прям как при коронавирусе. Может, это он и есть? Хотя врач говорил, что у Лики и Близнецов обычная простуда. Ладно, сейчас это не важно. Я, покачиваясь, как пьяный матрос, подошла к зеркальным створкам гардероба и вгляделась в отражение. Красавица! На бомжиху похоже. Морда красная, лицо помятое. Глаза блестят от температуры. Волосы влажные и грязные. Домашний костюм, в котором я спала, не переодевшись в ночнушку, вообще от ас. Как будто я его сначала намочила, потом скомкала и напялила на себя. Нет. В таком виде появляться на глаза Виктору нельзя. Неприлично. Я сняла костюм. Нашла на прикроватной тумбочке упаковку влажных салфеток и хорошенько протерла все тело. Прошмыгну ванную, там еще и помоюсь. Но пока хватит и этого. Надела чистое белье и другой домашний костюм, темно-синий, состоящий из лосины футболки с зеленоглазым котенком мультяшного вида. Критически осмотрела свое отражение. Ну, так себе. С волосами что-то сделать невозможно. Хотя я героически расчесала всю эту спутанность и переплела косу, да и лицо больше похоже на пельмень. Но выше головы, как говорится, не прыгнешь. Кстати, что там с температурой-то? Пока переодевалась, положила термометр на стол, так и не нажав на кнопку. Приложила колбу еще раз и через пару секунд вздохнула с облегчением. Тридцать семь. Такой результат мне нравится. Перемерять не буду. А то вдруг окажется, что все гораздо хуже, и я только расстроюсь. Взглянув на себя в зеркало в последний раз, я поморщилась. Выходить к Виктору и детям в подобном виде по-прежнему не хотелось, и все-таки толкнула дверь. Картина, открывшаяся моему удивленному взору, была поразительной. Виктор, близнецы, Лика, Бим, Сенька, Бро и Вафля сидели на полу а над ними на прикроватной тумбочке примостилась сажик, застывшая в позе кошка-копилка и сверлившая незнакомца подозрительным взглядом. Она заметила меня первой и, с громким мяв, побежала навстречу, чтобы тут же обтереться всем телом а мои ноги. «Ой, мама!» — шикнул Лёшка, и мне показалось, что он сейчас добавит шухер или полундра, но нет, а стоило бы. «Вы почему сидите на полу?» Полушепотом спросила я, горло соднило. Забыли, как еще недавно валялись с температурой и соплями до колен. «Виктор!» Обратилась я к мужчине, попытавшись повысить голос, но вместо этого только закашлялась. «А ты чем думаешь?» «Мам, прости!» Тут же хором возвестили дети и разом повскакивали с мест. Животные тоже зашевелились. Бро, привалившийся к колену Виктора, поднял голову. Вавля, сидевшая рядом с Ликой, запрыгнула на спинку дивана. Сенька, дремавшая у Виктора под боком, попыталась сделать то же самое, но, естественно, у нее ничего не получилось. И она повисла на сиденье, как мешок с картошкой на крючке, зацепившись коксями за обшивку. «Ого!» Пробормотал Виктор и, к моему удивлению, отреагировал раньше остальных. Подхватил Сеньку под попу и посадил на диван. Я думал, все кошки хорошо прыгают. «Сенька не может», — пояснила я от чего-то чувство неловкость. «Из-за немытой головы, что ли?» У нее лапы не до конца еще прошла. Но даже когда пройдет, скорее всего, Сенька так и останется не слишком прыгучей. Черепно-мозговая травма же. Смотри, как она ходит, шатается. Виктор проследил взглядом за Сенькой, которая бродила по дивану туда-сюда, задирая лапы, как неловко марширующий солдат, и улыбнулся. Умилительно так. Да, и еще вчера заметил. Такая смешная. Виктор, конечно, не знал, но в этот момент он заработал для себя парочку призовых очков. Потому что умилиться Сенькой, тощей и маленькой рыжей кошкой, хромой и неловкой, с постоянным тремором всех конечностей, особенно головы, способен не каждый человек. Далеко не каждый. Большинство людей любят здоровых и красивых животных, желательно еще и породистых. Тут же совсем иной случай. И это я еще молчу о том, что мужчинам в принципе не слишком свойственно умиляться животным. Это больше женская прерогатива. И при первой встрече я была уверена, что Виктор из тех, кто не видит в кошках и собаках, ничего умилительного. Но сейчас он был искренен. А значит, я ошиблась. «Ты тоже встал бы с пола». Пробормотала я, и Виктор тут же вскочил, как мальчик, которого мама застала за недозволенными занятиями. «А то застудишь одно место». Виктор усмехнулся, а потом, слегка порозовев, попытался привести себя в порядок. Но ему повезло меньше, чем мне. Слишком много свидетелей было рядом. И нормально заправлять выбившуюся из-под брюк рубашку, мятую, покрытую тонким слоем шерсти, когда на тебя смотрят четыре пары человеческих глаз, не считая кошачьих и собачьих. Нелегкое занятие. «Кажется, Бима пора чесать». Заключила я, и Виктор тут же отреагировал. «Если хочешь, я его почешу. Ты только расскажи, как. Его же, наверное, надо сейчас выгулять». «Надо». Я кивнула и обратилась к детям. «Так, ребята, дуйте-ка в ванну умываться, только недолго, а то тут очередь вон какая. Потом мы с Виктором». Близнецы и Лика не стали спорить и поспешили удалиться от чего-то заговорчески, улыбаясь, особенно мальчишки. Успели что-то обсудить с Виктором, пока я переодевалась и протиралась салфетками? Видимо, да. Судя по тому, что ты без фингала под глазом, примирение прошло успешно. Поинтересовалась я, и Виктор кивнул. Да, меня простили. Я даже не ожидал, если честно. Думал, будет гораздо сложнее. Тёма, Лёша и Лика — добрые ребята. Я кашлянула, и мужчина забеспокоился. Ты-то сама как? Вижу, что еще не очень. Может, ляжешь? Я могу завтрак и сам приготовить. Если, конечно, ты на завтрак не делаешь ему какой-нибудь суфле или блины с начинками. На самом деле, лечь я хотела. Но, во-первых, были и другие дела, кроме завтрака. А во-вторых не привыкла я к подобной эксплуатации чужого труда. «Лучше выведи Бима», — попросила я со вздохом. «А завтрак? Я просто яйца сварю, колбасу и сыр еще достану. Мутерброды поедим. Невеликое кулинарство». Я ненадолго замолчала, чувствуя дикую неловкость, потому что Виктор смотрел на меня во все глаза и так, будто не видел в моем облике ничего ужасного но очень беспокоился. Пауза затягивалась. Виктор смотрел на меня, я на него. И чем дольше я на него смотрела, тем сильнее мне хотелось до него дотронуться. Фиг знает зачем. Может убедиться, настоящий он или нет. Другой же причины, наверное, быть не может. Не знаю, до чего мы досмотрелись бы, но нашу идилию разрушила Сенька, решив, что пора подать голос и громко замяукала, требуя свою законную еду. Тогда я, быстро заморгав от неожиданности, отправилась за кормом, а Виктор негромко скомандовал. «Ну что, пошли, Бим. Вчера мы с тобой неплохо погуляли. Надеюсь, сегодня тоже отлично получится». «Точно. Он ведь еще и вчера Бима выводил. А я даже спасибо не сказала. Ася, ну что за невоспитанность? Ладно, потом скажу» после того, как умоюсь и поем. Я тогда буду лучше выглядеть и, наверное, перестану настолько смущаться.